Глава номер двенадцать. Крохотный двухмачтовый кок все дальше уходил по озеру Леонор, перекатываясь с волны на волну, а волнение здесь бывало не слабее, чем в океане. Он недавно покинул гавань Лера, и великий город еще виднелся на горизонте, постепенно скрываясь в утреннем тумане. Киеса в сейлой стояли на корме судна и смотрели на постепенно исчезающие стены. Все же с Лэром было многое связано, и прощаться с ним оказалось больно. Прикипели душой. Но пора было идти дальше. а Вырваться оказалось непросто. Герцог готов был ужом извернуться, чтобы только оставить Кисава у себя. Но тот уперся, объясняя, что еще слишком мало знает и умеет. Что на нем долг перед учителем, которому дал слово, когда тот умирал. В конце концов, Феррул все же отпустил чародея, понимая, что удержать его не сможет. На прощание Кейсав согласился подучить мэтра Каллада, ставшего придворным чародеем, и три декады гонял его, как ленивую козу. Тот только стонал, но, впечатленный силой и знаниями нового наставника, старался вовсю и многое сумел освоить. Став по местным меркам довольно умелым Он, по крайней мере, не служил неизвестному повелителю Это Кейсав проверил, в первую очередь наложив на претендента заклятие правды И хорошенько расспросив Чародей спешил поскорее достичь перевала Недалеко от которого располагался Кейтаран Подземный город древних упоминаний, о котором он нашел в одном из самых старых свитков После того, как Исаф спас лэр смотритель герцогской библиотеки сменил гнев на милость и начал носить молодому чародею редкие свитки, которые в ином случае так и остались лежать в забытых уголках, о которых знал только сам мэтр Луаней. Добраться до нужного перевала можно было через Алантан, а затем сплавиться по реке Лайри до Луандара в предгорьях. Причем добраться до него желательно до наступления морозов. Они в горах страшные. Потому Кейсав так и спешил. Да, он запасся теплой одеждой, но не был уверен, что это поможет в сильные холода. Похоже, придется покупать знаменитые алантанские зимние меховые комбинезоны, стоившие по 60 золотых. Благо, денег сейчас хватало. Герцог Лерский неблагодарностью не отличался. Ког Бегущая шел в Сингарскую бухту, где располагался одноименный город, раза в три меньше лэра От него до Алантана было всего около 50 миль, который Кейсав надеялся преодолеть за два дня. К сожалению, плыть до Сингара придется почти декаду, уж больно огромным было Леонорское озеро. Ког из-за своих скромных размеров даже не выходил в его центр, где все еще с первой войны чародеев постоянно бушевал шторм, и двигался вдоль левого берега, заходя по дороге в каждый медвежий угол, поскольку развозил почту. Покосившись на зеленую и явно сдерживающую тошноту Сейлу, Кей Сафна бросил на нее связку от окачивания, и девушка сразу повеселела. По крайней мере, точнить ее перестало. К сожалению, отдельных кают на крохотном коге не было, и пассажиры спали под навесом на палубе, на соломенных тюфяках. Чародей это совершенно не смущало, а вот его ученицу совсем наоборот. Особенно девушку раздражала необходимость справлять естественные потребности в дырку на корме. Кое-как отгороженную полотенной занавеской который свежий ветерок то и дело распахивал, открывая рассевшегося там пассажира всеобщему обозрению. Киса в ответ на переживания Сейлы только удивленно взглянул на нее, явно не понимая, в чем проблема, и девушка предпочла умолкнуть. Все-таки ее учитель порой совершенная дубина. Вспомнив сражение с тварями, Сейла нервно вздрогнула Это был какой-то кошмар. Да что там кошмар? Жуть невыносимая. Эти щупальца, рвущие людей на куски. Страшные зубастые пасти. Как она там на месте в истерику не впала, девушка понятия не имела. Но как-то справилась с собой, ни на мгновение не переставая выплетать новые связки и потоком осыпая ими тварями. В итоге оказалось, что она может куда больше, чем раньше думала. Или это от страха. Может и так. Сейла не знала, но вспоминать нашествие было очень страшно и противно. Учитель, а что было дальше с древними героями? Поинтересовалась девушка, надеясь отвлечься от неприятных мыслей. Да и дорога впереди длинная, больше десяти дней им предстояло провести на палубе. Не помешало бы скоротать время за интересным рассказом. Мы остановились на моменте, когда Кунар с Хелдрой отправились в древний лес в поисках носителя лука-молнии. А Зерлинда двинулась к реке Найра, искать ясень, на котором рос посох Фаероль. «Можно и рассказать», — повернулся к ней Кейсав. «Только пошли сядем, стоять долго не стоит, ноги не казенные». Они отошли к мачте и с удобством расположились на бухтах просмоленных канатов. Погода, к счастью, была отличная, светило солнце. Над головами кричали чайки. Пахло сыростью и рыбой, которой в Леонорском озере водилось несчислимое множество. Не было дня, чтобы лэрские рыбаки не возвращались с перегрузом. Рыба порой через борта лодок засыпалась. О поисках Зерлинды и хисанх не знал почти ничего. Начал рассказ Кейсав. Очень жаль, поскольку об остальных героях и без него известном немало. Их приключения вошли во все летописи и легенды. А вот о чародейке предпочли забыть. Впрочем, ты уже в курсе. литописец написал только, что Зеллинда после долгих поисков все же нашла посох. И тот ее принял. В итоге она появилась, немного опоздав к началу битвы у Найры. Когда та уже началась... Но именно ее появление стало переломным. Впрочем, об этом пока рано говорить. Вернемся к охотнику с каливрой. Они двинулись к месту, где племя Хелдеры торговало с лесными людьми. Там степь врезалась в древний лес большим языком. В других местах в него и войти-то было почти невозможно, настолько густо он рос. «Может, нам с тобой и самим там побывать придется?» Сейла представила себе это и чуть не расплакалась. Попасть в древний лес, о котором столько всего страшного рассказывали, было для нее чем-то неприятным и бесконечно ужасным. Но одновременно девушка понимала, что все равно пойдет следом за Кейсавом, куда бы его доргал не понес. Только тошно ей стало до невозможности. Новые друзья пошли напрямую через степь. «Невзирая на все ее опасности», — продолжил рассказ чародей. Там они, насколько известны из санху напоролись на агрессивное племя кочевников. Во многих легендах этот случай описан. На торговые отряды каливров обычно насчитывавших по несколько десятков воинов, кочевники нападать избегали, зная, что не справятся. Разве что соберут вместе несколько племен». Однако, увидев одинокую каливру в сопровождении лесного человека, напали без промедления. Хелдра подняла вверх солнечное копье и пустила в небо прекрасный, видимый даже днём луч, что наполнило кочевников благоговейным трепетом, после чего она, благознала их язык, позвала благородных воинов сражаться с врагами всего доброго и светлого». А с тварями кочевники тоже сталкивались. Услышав, что все племена вокруг собираются на великую битву против общего врага, они решили присоединиться, чтобы их не обозвали трусами. Репутация в степи имеет огромное значение. Возможно, именно поэтому старейшины посчитали невозможным остаться в стороне от грозных событий, и вскоре объединенная орда 12 племен – отправилась к месту сбора войска. Друзья двинулись через степь дальше, без особых проблем, добрались до леса, а затем и до родного племени Кунара, где после его ухода заправляла Зерд, родная сестра охотника. И, как вскоре выяснилось, носительница третьей реликвии – лука молний. Причем раньше у нее этого лука не было. Хелдра с Кунаром шли именно к нему согласно чувствам направления, и охотник очень удивился, когда путь привел его к родной сестре. Та объяснила, что лук молнии, оказывается, веками передается от племени к племени по решению старейшин, да и рок луны достался Кунару от родственника только потому, что так распорядились старейшины, иначе бы он не увидел реликвию никогда». Охотники, увидев дар обета у каливры, сильно удивились. Нет, они слышали о племени, продавшим полуконям дар обета, за что оно оказалось вне закона и было почти полностью истреблено. Никто не надеялся больше увидеть солнечное копье, и поначалу старейшины пожелали его просто отобрать, чтобы вернуть своему народу. Однако, когда до них дошло, что копье и рок активированы, лесные люди осознали, что наступило легендарное время, о котором их предупреждали предки. Время великих испытаний. И тогда было собрано ополчение, которое под предводительством Зерд, носительницы лукомолний, отправилось на место сбора войск всего Делоуэр. К реке Найера, возле которой Зерлинда искала посох стихий Добраться туда лесные люди смогли едва не в последний день. Орда тварей, сметающая все перед собой, приближалась. И тогда Хелдра отправила почтовую птицу к остальным калибрам. С очень жестким посланием, в котором потребовала срочно отправить всех способных держать оружие к месту сбора. После чего друзья начали готовиться к битве. Плохо было то, что в войске не нашлось ни одного чародея, способного активировать лук молний, хотя обычно владеющей искусством хватало. Оставалось только надеяться, что Зерлинда успеет вернуться вовремя. Некоторое время, помолчав, кисаф напился воды из бурдюка и негромко сказал. «Описывать подробно битву я смысла не вижу». Из нас с тобой военно как из сапожника-танцовщица. Скажу только, что поначалу сборная войско проигрывала твари оказалось слишком много. Думаю, раз в сто больше, чем мы видели под стенами Лера. «Хуй, мамочки!» — поюжилась Сейла, представив себе такой ужас. «А потом?» А потом пришла Зерлинда с посохом стихии, активировала лук, и герои с помощью четырёх великих артефактов буквально смели орду тварей с лица Де Лоуэ. Но беда в том, что за тварями следовало войско Даргала, состоящее из людей, против которых артефакты были бессильны. И вот тогда битва развернулась по новой. Именно в этот момент и подоспели каливры, причём не только по но и остальные под предводительством Белого Барса. Именно они помогли союзникам победить ударив во фланг Даргалова воинства и разгромив его яростной атакой. Тогда в дело вступил сам Даргал и его ручные чародеи. Противостоящие им чародеи объединенного войска ничего не смогли сделать, являясь десятикратно более слабыми. Описание того, что творил предводитель тварей, до нашего времени не сохранилось. Известно только, что это было нечто невозможное, запредельное и до безумия жуткое. Люди и побежали, до поражения им оставался один шаг. Оно стало бы неизбежным, если бы в дело вмешалась Зерлинда, использовав всю силу посоха Фаероль и временно перекрыв чародеям возможность управлять стихиями. После чего лишила Даргала и его поддельников силы. Вот только далось это девушке настолько тяжело, что она стала походить на старуху, мгновенно отдав десятки лет жизни ради победы. К сожалению, Даргал сумел сбежать, и искать его потом пришлось много лет. Может, именно поэтому люди и предпочли забыть об участии Зерлинды в битве, ведь она, по их мнению, упустила главного врага. Не понимали, что без нее тот обязательно победил бы. «А что стало с ней дальше?» — поинтересовалась Сейла. «Не знаю», — развел руками Кейсав. Хисанг писал, что Зерлинда помогла найти новое убежище Даргала, после чего деактивировала Дары завета и куда-то ушла. Видимо, прятать посох, оставлять его кому бы то ни было, представлялось чародейке слишком опасным. Но это только предположение Хисанха, живущего через триста лет после этих событий. Потому верны они или нет, я сказать не могу. Знаю только, что посох потом долго и тщательно искали, но так и не нашли, как они нашли и саму Зерлинду. Где она покоится, мне неизвестно, да и никому другому, что однозначно к лучшему, иначе бы ее могилу по камешку перебрали. А Даргал Даргалу убили самые обычные войны под предводительством трех героев – Кунара, Зерт и Хелдре. Куда делись потом дары обета, тоже непонятно. Видимо, так и передаются среди лесных людей и калибров от носителя к носителю. Или где-то спрятанные. Возможно, нам с тобой придется их искать. Нашествие твари и слухи о повелителе говорят о том, что появился новый Даргал. Жаль, только не ясно, чего он добивается. Кейсав тяжело вздохнул, понимая, что не зря учитель отправил его на поиски. Видимо, он что-то знал о новом служителе Шинаны. Но ученику об этом почему-то не рассказывал. Почему? Трудно сказать. Фарр был слишком непредсказуем. И молодой чародей почти уверился, что на самом деле учил его не человек, а Акалла. Это слишком многое объясняло. Больше в этот день путники не разговаривали. Каждый думал о своем. Сейла, понимая, что путешествие их ждет долгое, пребывала в тоске. Ей так хотелось спокойно жить в тепле и уюте, а не голодать и холодать, ночуя под кустами на циновке. Но выбора девушка не имела, понимая, что без Кейсава так и останется никем и ничем. Ей дико повезло, что чародей такого уровня согласился взять ее в ученицы Спалось на жесткой палубе под качку, скрип снастей и брызги воды очень плохо. Заснуть цели удалось только под утро, когда солнце уже поднялось над горизонтом. В итоге она совершенно не выспалась. Кисав до безобразия, бодрый поднял ученицу и решил воспользоваться свободным временем, принялся учить ее новым плетениям заставляя запомнить их, не применяя. Пугать попутчиков не хотелось. А потом чародеи договорились с капитаном, чтобы обеспечить Когу постоянным попутным ветром, чему тот очень обрадовался. Вот только ветер этот пришлось обеспечивать цели. Кейсов сказал, что это очень полезное упражнение для чародейки. Пусть старается. И девушка старалась изо всех сил но как же выматывало это занятие. Зато вечером она уснула, стоило только отменить плетение, даже не поела, сил не было ни на что. Только позже Сейла поняла, что Кейсав таким образом избавился от ее жалоб на неудобства в пути и добился того, что она хорошо спала и выспалась, не обращая внимания ни на что». Плывущие с ними две семейные пары жалостью смотрели, как молодой парень гоняет девушку, поняв, что она ему не жена или невеста, а ученица. И даже пару раз подкармливали Сейлу домашними пирожками, пусть и зачерствевшими, но все равно очень вкусными. Она мстительно съела их сама, не поделившись с учителем. Тот, впрочем, этого не заметил, разрабатывая какую-то новую сложную связку, что было видно в чародийском зрении. Наконец, десять дней пути миновали, и путники с немалым облегчением покинули надоевший до зубной боли кок бегущая, сразу направившись по караванному тракту Валантан, и через два дня достигли города, где сняли комнату в трактире. Сейла с величайшим наслаждением посетила общественную баню, тщательно вымылась и отлично выспалась на чистых простынях, да и поела вкусно. Кейса уже ни до чего не было дела. Он пребывал в приятном возбуждении, предвкушая визит в подземный город древних. На утро чародине, будя ученицу, понесся по лавкам покупать все, что потребуется для путешествия в горах продавцы узнав, что он собрался на перевал, смотрели на ксаава как на идиота. Но кто идетёт на перевал осенью только самоубийцы. Он только улыбался чародею это совершенно безопасно. уж огнем то он манипулирует отлично заммерзнуть им целло не грозит. но не рассказывать же людям о том, что он чародей не хватало еще. Ккиса все же наведался к местным коллегам которых здесь нашлось всего трое, но все они оказались пессивыми недоучками, считавшими себя выше туч и тверже гор. Доказывать им что-либо молодой чародей не стал. Смысла не было. Невежда останутся невеждами, да и книг у них почти не было. Во время пути Кейсав как раз и разработал поисковую связку, ищущую именно книги, и использовал ее в домах местных чародеев. Они этого даже не заметили. Впрочем, ученик Фаерой не ждал от Алантана ничего хорошего. Его учитель говорил, что там искать нечего. Следовало побыстрее купить припасы и покинуть город до обеда. Тогда можно будет успеть на какой-нибудь из отходящих судов, идущих по реке Лайри пред горьем. Жаль, что это, скорее всего, будет медлительная баржа, В итоге дорога займет дня три, а то и все четыре, но делать нечего. Купив все необходимое, Кейса вернулся в трактиры, безжалостно разбудил Сейлу, погнав ее в лавку кожевника, примерять непромокаемый кожаный комбинезон с мехом внутри, без которого в горах поздней осенью и зимой делать совершенно нечего. А лантанские мастера знали толк в теплой одежде. Их шубы и парки ценились по всему Де Лоуэ. Точнее, по его северной части. На юге морозов не было, и такую одежду там не носили. Девушка вернулась очень довольной. Комбинезон ей понравился, оказался очень удобным и мягким. Правда, его невероятная стоимость поначалу ввела в ступор. Но Сейла махнула рукой, вспомнив, Сколько заплатил им герцог за спасение города? Кисаф оказался прав. Места нашлись только на огромной безымянной барже, доверху загруженной тюками шерстью. Интересно, а зачем в предгорьях шерсть? Или там мануфактуры есть? Впрочем, неважно. Главное добраться до городишки Луаддар и поискать там караван, идущий через перевал. Еще относительно тепло, караваны должны быть, а не будет, придется идти в горы самим. Все равно, не доходя перевала, нужно свернуть налево, чтобы попасть в подземный город древних – Кейт-Аран. Также где-то в тех же местах располагались имения одного из первых человеческих чародеев – Гускилаша. Еще учитель рекомендовал обязательно навестить развалины его дома. «Вот только где конкретные эти Даргаловы развалины искать?» Кисав понятия не имел и переживал, что поиски могут оказаться напрасными. «К сожалению, обучать Сейлу в таком многолюдстве, как на барже, оказалось невозможно. Обязательно какой-нибудь идиот поймет, в чем дело, и заорет. Колдун! Будут неприятности!» Поэтому лучше не рисковать, и кисав принялся потихоньку объяснять ученице принципы тонкой работы со стихиями. Она кивала, но, судя по пустым глазам, ровным счетом ничего не понимала. Чародей только вздыхал, утешая себя мыслью, что ничего страшного, потом поймет, что-то в памяти девушки да отложится. Три дня пути миновали довольно быстро. Хотя Сейла за них устала больше, чем за декаду предыдущего плавания. От безделья. Единственным развлечением было наблюдать за Киесавом, чародейским зрением. Тот не прекращал разработку новых связок ни на минуту. Девушка восхищалась его знаниями. Но святые боги, как же он порой бывал волнуден, Когда совсем еще молодой парень успел столько всего изучить. И как? Она действительно не понимала очень многих объяснений учителя. Они выходили за пределы понятия девушки. Почти каждую новую концепцию, даваемую Кейсавом, Сейли приходилось долго осмысливать, чтобы начать хоть немного понимать. Выгрузившись с баржи на каменные набережной Луадара, рано утром четвертого дня путники двинулись в город искать караваны. Как ни их хватало, вот только никто из караванщиков не желал брать незнакомых людей. «Учитель, а может признаться, что мы чародеи?» — пробурчала Сейла, когда солнце перевалило за зенит. «Скажем, что лечить умеем, да обороняться можем. Раз так не берут». «Может и придется», — тяжело вздохнул Кейсав. «Ладно, пошли вон в тот трактир, поездим горячего». Место в трактире нашлось только за одним столом, где уже обедал угрюмый, бородатый, добротно одетый мужик. По его виду сразу становилось ясно, что в горах он далеко не в первый раз. Носил такой же кожаный комбинезон, как чародии купили в Алантане, только сильно потертый. Спросив разрешение, получив в ответ безразличный кивок, они сели, заказали суп и кашу с мясом после чего принялись негромко обсуждать, стоит ли все же попытаться уговорить кого-то из караванщиков взять их или отправиться в горы самостоятельно. «Чокнутые, что ли?» — поднял на Кисава взгляд бородатый. «Сами в горы, подохните не за грош!» «Так не берут караванщики», — тяжело вздохнул тот. «А нам до зимы обязательно надо кое-куда попасть», — после чего представился... «Мерхак, караванщик», — буркнул в ответ мужик. «И не возьмет никто. В предгорьях сейчас шайка рыжего Сайла колобродит. Все боятся, что ты ее наводчик. Я б вот взял разве что лекарь да и того, что все знают. А тебя Даргал знает, кто ты такой есть. Может, разбойник?» «А я как раз лекарь», — усмехнулся Кейсав. «И не просто лекарь, а чародей». Он засветил в руке небольшой огненный шарик, показал Мерхаку и спросил. «Что, в шайке тоже чародеи есть?» «Не», — помотал головой тот. «Были б, так по всему городу б кранты на столе. Рыжий паскуда редкая. Коли караван грабит, там никого в живых не оставляет. Всех режет. А баб? Не буду говорить, чего он с ними делает, а то стошнит еще». Народ давно мечтает, чтобы эту паскуду кто-то на голову укоротил. Сможешь, коли нападет? С тварями справлюсь, пожал плечами чародей. А с разбойниками даже ученица моя разберется без проблем. Берешь? А беру. Азартно похлопал ладонью по столу караванчик. Но платить не стану. С тебя денег тоже не возьму, коли моих возниц подлечишь». Я потому тут и сижу, что трое вознит слегка с лихоманкой, А новые поди найди. Подлечу без проблем, — кивнул Кейсав. — Только я с вами пойду не до конца, У перевала налево сверно. — Город древних поди ищешь, — Насмешливо оскалился Мерхак. — Его, — подтвердил чародей. — А ты о нем слыхал? — Да кто здесь о нем не слыхал, — Хохотнул караванчик. Куча народу сгинула его ища. И ты сгинешь, будь ты хоть сто раз чародеем. «Ну, может, и не сгинул», — усмехнулся Кейсав. «Кое-что умею». «То твое дело, меня оно не касается». Поднял ладони вверх мирхак, «Значит, идешь с нашим караваном до перевала. Но ну, гляди, возьму только после того, как возниц вылечишь». «Так не будем терять времени». Сказал с залпом допил ягодный отвар. Они с караванщиком встали и вышли из трактира. Сели киса велел дожидаться его здесь. Чему она была рада, поскольку ела не спеша и не успела доесть свой обед. Девушка проводила взглядом выходящего учителя и тяжко вздохнула. Похоже, похода в горы осенью не избежать. А жаль».